Глава восемьдесят Мы жили вместе в счастье. Мы покоимся вместе с миром. Дневник Ирен Файоль. 13 февраля 2009. Мне позвонила моя бывшая продавщица. Мадам Файоль, по телевизору только что передали, что у вашего друга-адвоката сегодня утром случился сердечный приступ. Прямо в суде. Он сразу умер. Сразу. Габриэль умер сразу. Я часто говорила, что умру раньше него. Не знала, что одновременно с ним. Если умирает Габриэль, умираю и я. 14 февраля 2009. Сегодня день Святого Валентина. Габриэль терпеть не мог этот праздник. Когда я пишу в дневнике его имя, «Габриэль, Габриэль, Габриэль, мне кажется». Что он рядом? Наверное. Дело в том, что он еще не похоронен. Мертвые остаются поблизости, пока не легли в землю. Расстояние между нами и небом пока не существует. Мы поругались в последнюю нашу встречу. Я попросила его уйти. Габриэль разозлился и побежал вниз по лестнице, ни разу не оглянувшись. Я ждала, думала, что услышу звук шагов, надеялась что он вернётся, но он этого не сделал, не вернулся. Обычно он звонил каждый вечер, но после ссоры телефон молчал. И я бессильно изменить ход событий. 15 февраля 2009. -го. От Габриэля мне осталась свобода, которой я наслаждаюсь каждый день. Свобода — это одежда, купленная в Антибе. Она лежит в глубине ящика. Бутылка Сюз, открытая в баре. Несколько билетов на поезд туда-обратно и Мартин Иден Джека Лондона. Габриэль подарил мне женщину Ан Дельбе в очень редком издании. Его завораживала фигура Камиллы Клодель. Несколько лет назад я на три дня приехала к нему в Париж, и он сразу повел меня в музей Родена. Хотел открывать творение Клодель вместе со мной. В парке он поцеловал меня рядом с гражданами Калле. Их руки и ноги лепила Камилла. Смотри, какая красота! У вас тоже очень красивые руки. Я только их и видела в нашу первую встречу в суде Экс-Ан-Прованса. Таким он был, Габриэль, неожиданным. Он был скалой, надежный и могучий. Мачо, который никогда не позволил женщине заплатить по счету в ресторане или самой налить себе вина. Габриэль был воплощённая маскулинность, как сейчас модно говорить. Я готова была поручиться головой, что мой любимый предпочитает Родена Кладель и будет восхищаться бальзаком или мыслителем, а он пришёл в восторг от вальса Камиллы. Мы ходили по музею, и он держал мою руку, как ребёнок. Ни одна величественная работа Родена не тронула его сердце, а перед сплетницами... Маленькой скульптурной группы Камилы Клодель он сильно сжал мои пальцы. Габриэль наклонился к цоколю и замер, как будто не мог надышаться четырьмя маленькими женщинами из зеленого оникса, которые родились больше века назад. Я услышала, как он шепнул. Они растрепаны. Мы вышли. Он закурил и признался, что не шел к Родену, потому что хотел оказаться в музее вместе со мной. «Я должен был уцепиться за твою руку, чтобы не украсть сплетниц. Я увидел их на фотографии, когда был студентом, и влюбился. Я всегда жаждал обладать ими». Габриэль знал, что при первой личной встрече с этой работой ему понадобится надзиратель. «Я адвокат, защищаю в суде проходимцев. Но это не значит, что сам я иной. Эти болтушки такие миленькие и изящные» что я запросто мог бы спрятать их под пальто и сбежать. Можешь представить, каково это – держать их у себя дома, любоваться каждый вечер перед сном, встречаться взглядом по утрам, за кофе. Вы проводите жизнь в отелях, так что это было бы затруднительно». Он расхохотался. «Твоя рука не дала мне совершить кражу. Нужно сдавать ее в наем всем моим болванам клиентам». Это помогло бы им избежать кучу глупостей. Вечером мы ужинали вдвоем в Жульверне, на самом верху Эйфелевой башни. Габриэль сказал, «В эти три дня мы будем нанизывать одну банальность на другую. В мире нет ничего лучше банальных поступков и общих мест». Закончив фразу, он надел мне на руку бриллиантовый браслет, сверкавший на моей светлой коже, как тысяча солнц. Блеск камней наводил на мысль о подделке, вроде тех, которые носят голливудские звезды в мыльных сериалах. На следующий день в кёр я поставила свечу перед золоченой богоматерью, а он застегнул у меня на шее бриллиантовое колье, поцеловал в затылок и обнял за плечи. Прижал к себе и прошептал, «Ты похожа на новогоднюю елку, любовь моя». В последний день на Лионском вокзале, прямо перед тем, Как я поднялась в вагон, он взял мою руку и надел мне кольцо на средний палец. Хочу, чтобы ты правильно меня поняла. Я знаю, что ты не любишь украшения, так что продай эти побрякушки и потрать деньги на путешествие или купи дом. Решай сама. И никогда не благодари меня, я от этого зверею. Подарки – способ защитить тебя, если со мной что-то случится. Я приеду к тебе на следующей неделе а ты позвони, когда доберёшься до Марселя. Мне тебя уже не хватает. Эти расставания просто ужасны. Впрочем, я люблю скучать по тебе. Я люблю тебя. Я продала колье и купила квартиру. Браслет и кольцо лежат в банковском сейфе. Их унаследует мой сын. Он получит то, что оставил мне любимый человек. Это будет справедливо. Габриэль хотел чтобы все было по справедливости. У него был сильный характер. Никто не рисковал противоречить ему. Я в том числе. Но в последнюю нашу встречу сделала это. Он позволил себе открытый выпад против коллеги по цеху, женщины-адвоката, и об этом написали все газеты. Она защищала клиентку, над которой годами издевался муж-садист, за что и поплатился жизнью. Я рискнула упрекнуть Габриэля за такое поведение. Мы занимались любовью, потом пришли на кухню. Он улыбался, выглядел легким, счастливым. Переступая порог квартиры, он расслаблялся, как будто освобождался от слишком тяжелых чемоданов. Я пила чай и задавала вопросы, обвиняющим тоном. «Как вы могли напасть на адвокатессу, защищающую жертву домашнего насилия?» В кого вы превратились? За кого себя принимаете? Куда подевались ваши идеалы? Габриэль не просто обиделся, он пришел в бешенство, кричал, что я ничего не знаю, и дело гораздо сложнее, чем кажется. Куда ты лезешь? Пей чай и молчи. Единственное, на что ты способна, это выращивать жалкие розочки, которые сама же потом и срезаешь, портишь все. К чему прикасаешься? Ты же вечно во всем сомневаешься. Ирен, ни разу в жизни не смогла самостоятельно принять ни одного решения. Кончилось тем, что я заткнула уши и попросила Габриэля немедленно покинуть мой дом. Он начал одеваться, и я сразу пожалела о сказанном, но было поздно. Мы оба были слишком горды, чтобы извиниться. Нам казалось, что лучше расстаться на горькой ноте. Ах, если бы повернуть время вспять. Мне хотелось распахнуть окна и крикнуть прохожим. Помиритесь. Просите прощения у любимых. Пока еще не поздно. 16 февраля 2009. Мне позвонил нотариус. Габриэль сделал все необходимые распоряжения, чтобы меня похоронили рядом с ним на кладбище в Брансьон-Аншалоне, его родной деревне. Мэтр пригласил меня в свою контору чтобы передать оставленный Габриэлям конверт. «Любовь моя, сладкая, нежная, чудная моя любовь, я по-прежнему люблю тебя с рассвета и до заката. Я тебя люблю. Я выступаю в суде, отвожу свидетелей, импровизирую, защищаю убийц, невиновных, жертв и занимаю слова у Жака Бреля, чтобы яснее выразить свою мысль». «Если ты читаешь это письмо, значит, я больше не живу. Я опередил тебя впервые за все время нашего знакомства. Ничего нового я написать не могу, разве что признаться, что всегда терпеть не мог твое имя. Ирен, отвратительное имя, просто безобразное. Тебе все идет, ты можешь носить, что захочешь. Но твое имя подобно зеленому бутылочному цвету. Или горчичному. В тот день я ждал тебя в машине и знал, что ты не вернёшься, и я зря теряю время. Это самое зря мешало мне уехать сразу. Она не вернётся. Ты зря ждёшь. Как же мне тебя не хватало. И это было только начало. Наши отели. Любовь во второй половине дня. Ты под простынями. Ты воплощаешь в себе все мои любови. Первую, вторую. «Десятую и последнюю. Ты останешься моим лучшим воспоминанием, моей самой великой надеждой. Провинциальные города превращались в столицы, стоило тебе сделать шаг по их тротуарам. Они навсегда отпечатывались в моей памяти. Твои руки в карманах, твои духи, твоя кожа, твои шарфы. Моя родина, моя любовь. Видишь, я не обманщик». Для тебя приготовлено место в вечности. Интересно, там, наверху, ты продолжишь говорить мне «вы». Не торопись, времени у меня много. Я подожду. Насладись в волю видом неба с земли. И главное, последними снегопадами. До скорого свидания. Габриэль. 19 марта 2009. Я впервые побывала на могиле Габриэля. Выплакалась, хотела выкопать его, встряхнуть, крикнуть. «Скажите мне, что это неправда. Скажите, что вы не умерли!» И поставила новый снежный шар на черную мраморную плиту. Я пообещала Габриэлю, что буду приезжать время от времени и не дам ему покоя. Я долго смотрела на свою будущую могилу, а потом вслух ответила на его письмо. «Любимый!» Вы тоже останетесь моим прекраснейшим воспоминанием. Женщин у меня было меньше, чем у вас. Не женщин, конечно, а мужчин. Вы могли соблазнить одним жестом. Да что я говорю, и жест не требовался. Вам достаточно было оставаться собой. Вы – моя первая любовь, моя вторая любовь, моя десятая любовь, моя последняя любовь. Вы забрали всю мою жизнь. Я сдержу слово и присоединюсь к вам в вечности. Согревайте мое место. Как делали это в отелях? Если приходили первым и ждали меня в широкой случайной кровати. Вы пришлете мне адрес вечности. К дальнейшему путешествию нужно хорошенько подготовиться. Я еще не решила, поездом ли поеду, полечу самолетом или поплыву на корабле. Люблю вас. Я долго оставалась рядом с ним. Поставила свежие цветы, выбросила увядшие. Прочла все надписи на табличках. Кажется, они так называются. За кладбищем, где лежит Габриэль, приглядывает дама, и это замечательно. Он так любил женщин. Она прошла мимо меня и поздоровалась. Мы немножко поговорили. Я не знала, что существует такая профессия «смотрительница кладбища» что людям платят зарплату за то, что они заботятся о могилах. Кроме всего прочего, она продает у ворот цветы. Я продолжу писать этот дневник, чтобы Габриэль продолжал жить. Но, Боже, до чего же длинная жизнь?»